За день до этого. Ифа. Свадебный организатор. Почти все гости в сборе. Скоро праздник наберет обороты. Вечером состоится репетиция ужина с некоторыми участниками. Так что, по сути, свадьба начинается уже сегодня. Я положила шампанское охлаждаться к ужину. Это винтажное балинже, восемь бутылок, вино и парочка ящиков Гиннесса. Всё по списку невесты. Не в моих правилах оценивать чужие вкусы. Но мне кажется, это перебор. Хотя они взрослые люди. Уверена, они знают, как держать себя в руках. А может и нет. Этот шафер выглядит не особо надежным, как и все шаферы, если честно. Я видела, как подружка невесты, ее сводная сестра, поникшая в одиночестве скиталась по острову. Она шагала так быстро, как будто пыталась кого-то обогнать. Ты узнаешь все эти грязные секретики? Когда занимаешься подобной работой, ты видишь то, что не удается заметить больше никому. Все эти сплетни, за которые любой гость готов убить. Как свадебный распорядитель, ты не имеешь права что-то упускать. Надо подмечать каждую деталь, каждое течение в этом огромном океане. Если я потеряю бдительность, одно из этих течений может принести мощную волну, которая смоет все мои скрупулезно построенные планы. И еще один факт, который я осознала со временем. Иногда самые маленькие течения и есть самые сильные. Я прохожу по комнатам первого этажа особняка каприз. Растапливаю камин торфом, чтобы он хорошенько тлел весь этот вечер. Мы с Фредди сами начали собирать его на болотах и сушить, как это и делалось веками. Дымный земляной запах костра заставит всех проникнуться местной атмосферой. Гостям должно это понравиться. Может, сейчас и середина лета, но ночи на острове прохладные. Старые каменные стены каприза не прогреваются и совсем не удерживают тепло в доме. Сегодня было на удивление солнечно по меркам этого места, но вряд ли завтра будет так же. Краем уха я зацепила конец прогноза погоды по радио. Завтра обещали ветер. На острове природа отыгрывается на нас по полной. Штормы тут гораздо сильнее, чем на материке. Как будто до него они уже не доходят. На улице все еще солнечно, но днем стрелка старого барометра в коридоре качнулась от умеренно к переменчиво. Я уже его сняла. Не хочу, чтобы невеста заметила. Хотя не думаю, что она из тех, кто впадает в панику. Больше похожа на ту, которая любит злиться и искать виноватого. И я точно знаю, кто в таком случае попадет под раздачу. «Фредди!» — кричу я на кухню. «Ты скоро начнешь готовить ужин?» да — отвечает он. — У меня все под контролем. Сегодня они будут есть рагу по старинному рецепту рыбацкой похлёбки коннемара. Копченая рыба и много сливок. Я попробовала его в свой первый визит на остров. Тогда здесь еще кто-то жил. Этим вечером блюдо будет приготовлено по утонченной версии рецепта. Потому что и люди к нам приехали утонченные. По крайней мере, им нравится так о себе думать. Посмотрим, что с ними станет, когда они начнут выпивать. А после надо начать готовить канапе на завтра, продолжаю я, мысленно пробежавшись по списку. Я помню, И торт. Надо все сделать вовремя. Торт. Это то еще зрелище. Должно быть. Я-то знаю, сколько он стоил. Но невеста и глазом не моргнула. Думаю, она привыкла покупать все самое лучшее. Четыре яруса темно-красного, бархатного бисквита покрытого безупречной белоснежной глазурью и усыпанного зеленым сахаром, чтобы все гармонировало с убранством часовней шатра, необычайно хрупкий, изготовленный в точности так, как требовала невеста. Он проделал сюда долгий путь от самых первоклассных кондитеров Дублина. Чтобы переправить этот шедевр по воде, в целости и сохранности, потребовалось немало усилий. Завтра, естественно, его быстренько уничтожат. Но все дело в моменте, в свадьбе. Всё дело в одном дне. И, если честно, брак тут совсем ни при чем. что бы там ни говорили. Видите ли, В моей профессии надо уметь расписывать счастье. Именно поэтому я стала организатором свадеб. Жизнь — это сплошная неразбериха. Мы все это знаем. Еще в детстве я поняла, что в жизни случаются ужасные вещи. Но что бы ни случилось, жизнь — это всего лишь череда дней. И нельзя контролировать больше одного. Но зато один день можно спланировать идеально. 24 часа можно полностью подчинить своему замыслу. День свадьбы это маленький отрезок времени, за который я могу создать нечто цельное и совершенное. То, что можно лелеять всю оставшуюся жизнь как жемчужину отпорванного ожерелья. Фредди выходит из кухни в своем запачканном фартуке. «Как ты себя чувствуешь?» «Я пожимаю плечами. Переживаю, если честно. У тебя все получится, дорогая. Подумай, сколько раз ты уже это делала». «Но сейчас все по-другому. Из-за того, кто это...» была настоящая удача. Уговорить Уилла Слейтера и Джулию Киган провести свою свадьбу здесь. Раньше я работала организатором мероприятий в Дублине. Поселиться на острове было моей идеей. Восстановить полуразрушенный каприз и превратить его в элегантный особняк с десятью спальнями, столовой, гостиной и кухней. «Мы с Фредди живем тут все время, но мы занимаем лишь крошечную часть пространства». «Да ладно!» Фредди подходит ко мне и обнимает. «Поначалу я напрягаюсь, я так сосредоточена на своем списке дел, что сперва это объятие кажется мне пустой тратой времени. Но потом я разрешаю себе расслабиться, и насладиться этой успокаивающей знакомой теплотой. Фредди приятно обнимать. Он мягкий, как плюшевый мишка. Он любит поесть. Это часть его работы. Раньше, до того, как мы сюда переехали, у него был свой ресторан в Дублине. «Все будет в порядке», — уверяет он. «Я обещаю». «Свадьба пройдет идеально!» Фредди целует меня в макушку. «У меня большой опыт в этом деле, но никогда раньше я не работала над мероприятием, в которое вложили столько денег. И невеста очень требовательна, что, скорее всего, издержка ее собственной профессии». Она выпускает свой журнал. Кого-то другого, возможно, и раздражали бы ее придирки. Но мне это нравится. Я люблю, когда мне бросают вызов. В любом случае, хватит уже обо мне. В конце концов, эти выходные полностью посвящены счастливой паре. Судя по всему, жених и невеста не так уж давно вместе. Наша спальня тоже находится в капризе. И мы слышали их прошлой ночью, как, наверное, и все остальные. Господи, сказал Фредди, когда мы лежали в постели. Я не могу это слушать. Я понимаю, что он имел в виду. Странно, но звуки блаженства зачастую напоминают, Крики боли. Они кажутся очень влюбленными. Они не в силах оторваться друг от друга. циник бы назвал это не любовью, а похотью. Мы с Фредди вместе уже почти два десятка лет. Но я до сих пор скрываю от него некоторые вещи. Так и он от меня, не сомневаюсь. Волей-неволей задумаешься, как много знают друг о друге те двое. Знают ли они все темные тайны, которые скрывает каждый из них?